Существует ли нейродуша, нейроличность, нейрочувство, и так ли это важно? Вероятно, у слушателя, проделавшего путь от начала настоящей книги до этой главы, уже сформировалось общее впечатление, что автор склонен дать положительный ответ на вопросы, вынесенные в название. Один из ключевых контраргументов, которые ему доводится слышать в ходе выступлений на обсуждаемую тему, заключается в том, что нейросеть ничего не чувствует, а значит ее творения не могут быть искусством. Странный вывод. Точнее, неверная связь. Дабы парировать, приходится замечать, что природа тоже ничего не чувствует. У мира нет никаких намерений в отношении вас, писал Эвид Гинштейн. Зло порождается равнодушием природы, писал святой блаженный Августин. Да, моделям не может быть свойственно столь активно востребованная в позднее средневековье и эпоху Ренессанса скорбь по добру. Но была ли она свойственна Маркизу де саду? Повторим то, что говорили недавно, отправляя запросы нейросети, постарайтесь избавиться от ожиданий. Но ведь у нее нет души, нет личности, прокричат наиболее отчаянные скептики. Как она тогда может создавать искусство? Действительно. Присутствие у моделей души вряд ли стоит обсуждать. Вопрос относительно личности требует более долгого разговора, но и он пока решается однозначно. Согласитесь, в сонме определений понятия искусства, которые были приведены ранее, не встретилось ни одного, включавшего упоминание личности или души. То, что они имеют хоть какое-то отношение к обсуждаемой проблеме, одна из многочисленных иллюзий. Некоторые спорщики идут дальше, дескать, раз нейросети не имеют души, следовательно, им нельзя доверять. Данный тезис является заблуждением, непосредственно граничащим с безумием. «Истина есть цель логики, а вовсе не искусство», – писал Мартин Хайдегер. Впрочем, разговоры о доверии к художественному миру стары как мир реальный. Австрийский историк и критик Ганс Зедельмайер в своем труде «Искусство и истина» 1958 года видел ключевую проблему в том, что прекрасное утратило ядро или суть, по-немецки «деркерн». На русском языке одна из ключевых его работ была опубликована под названием «Утрата сердцевины» 1948 год. Однако рассуждал он вовсе не о грядущем, а о своих современниках, а также о их предшественниках, которые сейчас уже не нуждаются в адвокатах, Ведь их статус классиков неоспорим. Чего нельзя отрицать, так это того, что у искусственного интеллекта отсутствуют этические рамки. Именно потому запросы к большинству моделей подвержены внешней цензуре. Мы уже отмечали, что в промтах к Midjourney до шестой версии были запрещены даже такие невинные слова, как «ugly», «disgusting», «disturbing», не говоря уж о «nude», «naked» и тому подобных. Как водится, это не решало тех задач, которые ставили разработчики, но создавало неожиданные проблемы там, где этого совсем не ждали. Например, с одной стороны, автору этих строк требовалось сделать иконостас, сгенерированный искусственным интеллектом, и запрос, включавший образ обнаженного младенца, отправить было нелегко. С другой, несмотря на запреты, нейросеть порой совершенно внезапно выдавала как эротические, так и поистине жуткие картины, поражающие кровожадным натурализмом. Гораздо сложнее заставить модель создать изображение, вызывающее подлинную брезгливость, о которой мы говорили ранее. А ведь это крайне интересная эмоция, в том числе и в художественном отношении. Впрочем, положим здесь критерии, в отличие от красоты, куда более индивидуальные. Скажем, у вашего покорного слуги подобную реакцию вызывает натуралистичный посмертный портрет Горгона Медузы. Смотрите иллюстрацию «50». В ПДФ-приложении сгенерированы в ходе экспериментов по созданию безобразного. В его внезапном появлении сразу померещился удивительный исторический смысл, ведь сестры Горгона были самим воплощением ужаса и отвращения. Именно безобразность стала одним из ключевых их свойств, в котором, согласно Авидию, Афина наградила Горгон после совокупления Медузы с Посейдоном в ее храме. То есть идея мести богини заключалась в том, чтобы начисто лишить негодницу и ее сестер красоты как источника соблазна. В результате всякий, взглянувший на них, обращался в камень. Смотрите поэму «Метаморфозы о виде». При этом каждый художник, рисовавший медузу, будь то Караваджо, Рубинс, Арнольд Беклин, Павел Сведомский, Яцак Мальчевский, неизменно подчинял изображение законам красоты, хоть порой и искажал в лицо гримасой. Писал «Медузу» и Леонардо да Винчи, но эта картина не сохранилась. Принято полагать, будто работа Караваджи является ее копией, но в действительности это маловероятно. Кстати, еще одно любопытное направление использования нейросетей — воссоздание утраченных полотен. Заметим, если экоактивисты продолжат свои выходки в музеях, то это направление станет трудно переоценить. Как могла бы выглядеть «Медуза» Леонардо? Например, так. Смотрите иллюстрацию «51». Согласитесь, все эти произведения тоже довольно красивы, а вот именно отрезанную голову Гаргона сгенерировать затруднительно по упомянутым соображениям цензуры. Другая нейрокартина, кажущаяся автору этих строк шагом в направлении от красоты, «Мрачное воспоминание о Венеции». Смотрите иллюстрацию 52. А в данном случае речь тоже идет не о безобразном, а о брезгливости. Что же касается ужаса, то вашему покорному слуге, квинтэссенции и такового, представляется следующее изображение. Смотрите иллюстрацию 53. Работа весьма удачна в художественном отношении. Она не пугает персонажами или сцены но поэтически воплощает суть страха и паники. Рекуррентное появление водной стихии и мрака усиливает ощущение. Однообразный вечный ужас в своем экстремуме. Примечательно, что последнюю картину в подавляющем большинстве случаев публика принимает за антропогенную. Так или иначе, вовсе не отсутствие души отличает рисующую модель от художника из мяса и костей. Есть другой принципиальный аспект. Живой мозг радует открытие и новые знания, даже те, которые в данный момент не нужны. Да что там, даже те, которые не нужны вообще. Биологи проводили исследования, подтверждающие выделение нейромедиаторов при получении сведений о расстояниях между планетами Солнечной системы. Практическим смыслом этой информации обладает для мизерного количества людей, однако у каждого в мозге присутствует центр любопытства, и именно его не включает модель. Так что отличие не в душе, а в любопытстве. Не в существовании личности, а в заинтересованности в результате. Обобщая сказанное, отметим, что на устройство мозга можно посмотреть схематически, выделив шесть отделов. Первый — центры сна и бодрствования. Второй — блок потребностей и эмоций. Третий — блок памяти. Четвертый — сенсорная система. Пятый — двигательная и вегетативная система, Шестой — блок принятия решений. Очевидно, что рисующая модель искусственного интеллекта в той или иной степени включает третий и шестой пункты списка. Двигательная система, пятый пункт, необходима художнику для физического воплощения произведения, тогда как нейросети действуют иначе. Однако насколько для создания прецедента искусства и творческого процесса необходимы второй и четвертый пункты? На самом деле именно в этом состоит ключевой вопрос, теснейшим образом связанный с тем, который вынесен в название настоящей книги. Василий Кандинский в своем эссе о духовном в искусстве 1910 года писал, что подлинное произведение рождается только из внутренней необходимости, из той движущей силы, что питает художника и управляет развитием искусства. Последние слова можно трактовать невероятно широко. Допустим, но насколько эту силу или необходимость резонно связывать с потребностями, эмоциями и сенсорной системой конкретного человека и его мозга, с одной стороны, то, о чем говорил Кандинский, очень похоже на волю, а с другой, не стоит излишне романтизировать, можно посмотреть на сказанное иначе. Собственная необходимость заставляет художественное произведение материализоваться, и сам автор становится лишь обусловленным инструментом. Тогда упомянутая сила противоположна воле, как и прежде природа материализации настолько неконкретна, чтобы можно без особых оговорок считать созидающую инстанцию черным ящиком. По крайней мере, первый элемент упомянутого списка точно не является неотъемлемым участником творческого процесса, хотя для многих авторов сны — источник идей и вдохновения. Особенно это распространено в среде разного рода авангардистов, а главным образом — сюрреалистов. Как мы уже отмечали, последний жанр дается нейросетям невероятно хорошо именно в силу той меры условности, которая не просто допустима, а необходима в его рамках. Вот, например, 12 вариаций иконы сюрреализма. Смотрите иллюстрацию 54. Возвращаясь к принципиальным для нас второму и четвертому пунктам, заметим, что стохастическая рисующая модель опосредованно накапливает знания о визуальной стороне эмоциональных проявлений в ходе обучения. При этом эмоциональные оценки человека, отправившего запрос и отбирающего потом работы из выдачи, являются критерием удачного произведения. Иными словами, в творческом тандеме человека-нейросеть функционируют все отделы, включая сенсорную систему. Здесь уместно вспомнить о с Юзен Зондак, о фотографии, в котором она сетовала, что упомянутые в заглаве относительно нового искусства, приводит к атрофии эмоций. Дескать, за счет легкости и доступности этой формы или средства творчества, а также множественности создаваемых произведений, вкупе с фиксацией сугубо внешней стороны объекта или субъекта, люди начинают воспринимать изображённое легкомысленно, будто все не по-настоящему. Сравните множественность, лёгкость и доступности еще пленочной фотографии во времена написания упомянутого эссе с современной ситуацией. Скажем честно, это более чем спорная точка зрения, и, дорогой сердцу, автор этих строк философ Жорж Диди Юберман транслировал ровно противоположную, однако, не суть. Заметим вот что. Применительно к нейросетям слова Зонток начинают звучать куда более монументально, чем в случае того повода, по которому они были написаны. Когда изображение создаётся с помощью искусственного интеллекта, публика считает не настоящим как самого художника, так и процесс созидания, сам творческий акт. В результате под сомнение ставится, а точнее просто не возникает, ценность произведения. Речь тут вовсе не о материальной стоимости. Мы так любим истории про отрезанные творцом уши, Ван Гог, совершенное убийство, Караваджу, резкое порицание церковью, Босх, нищенское существование и страдания, слишком долго перечислять, да хотя бы просто рассказы о том, что художник создавал картину годами. Такого рода сведения то ли объясняют, то ли подтверждают, что произведение представляет собой нечто незаурядное. Это становится определенным аспектом верификации автора и его творения. Канадский психолог, популяризатор смысла и проповедник искусства Джордан Питерсон говорит, что перед подлинным произведением мы испытываем «ignorance and wonder», то есть невежественность и незнание и изумление. В совокупности это дает, пожалуй, восхищенную растерянность, и именно такой волшебный букет многие отказываются испытывать по отношению к тому, что вычислено. В этом заключен парадокс, а точнее проявление ограниченности мышления. Статус порожденности компьютером почему-то скрадывает загадку, хотя по факту ее здесь ничуть не меньше. Рукотворный генезис, сопряженный с драмой, трагедией, художественной школой, передачей мастерства, бытийными мытарствами или хотя бы длительным трудом, обосновывает, почему картина имеет значение. Действительно, если люди, нередко обладавшие незаурядными талантами, решили потратить на создание произведения самый ценный ресурс время, то у них, должно быть, имелись на то причины. Какие именно? Можно предположить, что им открылось нечто недоступное другим, обычным людям, а то и попросту сакральное. Удивительно, но публика готова охотно поверить в то, что принципиально не может, не способна этого понять, тем самым старательно и радостно возводя труднопреодолимую стену между собой и Творцом. Отсюда в том числе произрастает упомянутая восхищенная растерянность. Однако люди решительно отказываются верить, что непонятным, таинственным и сакральным может оказаться порождение компьютера, несмотря на то, что зачастую отличить картины моделей от антропогенных им не удается. Сгенерированные произведения кажутся заведомо противоестественными, а главное — простыми в силу своей алгоритмической природы. На самом деле трудно сказать, является ли такая точка зрения заблуждением или способом психологической защиты. Автор этих строк имел возможность неоднократно убедиться в том, что люди, даже приблизительно не представляющие себе, как работают нейросети и электричество, относятся к ним чрезвычайно скептически, фамильярно, будто лежащие в их основе принципы, ясны настолько, что не заслуживают обсуждения. «Нейросети — это же просто индекс», — сообщали вашему покорному слуге несколько человек. По всей видимости, имеется в виду некая индексированная база данных. «Они же только передирают из того, что сделали люди», — заявляли десятки. Никто из ораторов, разумеется, не был прав. Отмечая легкость, доступность и множественность, зонток, безусловно, смотрела в самую суть проблемы, которая тогда еще не существовала. Нейропроизведения рождаются в невероятном количестве вариаций за смехотворное время. Казалось бы, это девальвирует все на корню, словно замена сочинения текстом. Муки творчества скрадываются мгновениями, поиски единственного гениального решения выбором наиболее подходящего из многообразия. Как слушатель уже мог заметить, мы специально не ограничиваемся единственной иллюстрацией по тому или иному поводу, приводя их в обескураживающем количестве, чтобы позволить испытать это ощущение изобилия, в том числе и тем, кто пока не сталкивался с нейросетями на практике. Как следствие, казалось бы, исчезает феноменология творчества. Вот только является ли она неотторжимым свойством и обязательным признаком искусства? Можно ли это утверждать, коль скоро даже необходимость красоты вызывает определенные сомнения? Не является ли бессмысленным разговор о ней, если, повторим, нам все труднее отличать сгенерированное от антропогенного? Тут вспоминается прецедент из другой сферы. История шахмат насчитывает тысячи лет, но появление компьютерных программ для игры стало тем моментом, когда многие заговорили о ее конце. По крайней мере, широко тиражировалась точка зрения, что спортивных шахмат больше не будет. Как всегда, в подобных случаях слухи о смерти оказались сильно преувеличенными. Нельзя отрицать, что появление упомянутых программ существенно изменило шахматы, но интерес к ним только прирастает, а статус игры становится лишь выше. Скорее всего, в ближайшем будущем они, наконец, будут признаны олимпийским видом спорта, Хотя, казалось бы, если благодаря высоким технологиям увеличивается шанс на бесчестное состязание, это должно стать едва ли не исключено. Однако нет, просто теперь шахматы существуют в условиях, когда игрокам доступны базы данных со всеми значимыми партиями прошлых веков. Это меняет модус подготовки, порог входа в профессиональную сферу, стиль игры до некоторой степени, даже теорию, но самим шахматам не угрожает никак, а то и способствует. Заметим, что подлинную революцию произвели не самые первые программы, которые играли по жестким алгоритмам, а те, в основу которых, легли нейросети, обученные на исторически значимых партиях. Похожая, но в то же время принципиально иная история связана с игрой «Го». Число комбинаций в ней превосходит количество атомов во Вселенной, и до поры все модели, которые сражались в нее традиционным образом — оказывались бессильны перед игроками-людьми, применявшими, помимо прочего, интуицию. Кстати, современные научные исследования в области нейрофизиологии и когнитивных наук используют именно ГО для изучения интуитивных процессов в мозге. Однако в 2016 году один из ведущих мировых мастеров игры, Ли Доль, в пух и прах проиграл матч программе «Альфа-ГО», поскольку та научилась моделировать в том числе и интуицию. Нужно сказать, что именно после этого исторического матча на смену понятию «искусственное обучение» пришел термин «искусственный интеллект». Вот что еще довольно примечательно. Было сломано немало копий, чтобы как-то обезопасить шахматы, предельно нивелировав возможности компьютерных программ. Пожалуй, наиболее удачная идея на этом поприще принадлежит легендарному Бобби Фишеру, который придумал шахматы 960, более известные как «фишеровские шахматы». Он предложил, чтобы начальная расстановка фигур определялась случайным образом, тогда просчитать и выучить варианты дебютов становится уже невозможно. Соревнования по этому виду игры проводятся, но большинство шахматистов все таки относятся к нему скептически, мотивируя это соображениями эстетики. Оказывается, из позиций, возникающих при противоестественной, непроверенной веками начальной расстановке, исчезает красота». Это является значительно более серьезной преградой для людей, нежели наличие программ как аналитических инструментов. И вот теперь компьютер вошел в сферу искусства. Мы уже упоминали, что по лотману произведение стремится зафиксироваться, то есть остаться в истории. Но есть у него, по мнению Юрия Михайловича, еще одно устремление перестать быть искусством. Стать пошлостью, его подобием, китчем. Вокруг искусства всегда кипит имитация искусства. Она становится чрезвычайно питательной средой для подлинно прекрасного, которая порой вполне может затеряться в гумусе. Однако вот вопрос, можно ли имитировать имитацию? Может ли имитация быть фальшивой, или же она всегда, безусловно, собственный подлинник, потому что подделка подделки не становится подлогом дважды? Как уже отмечалось, разговор вовсе не идет о том, будто все, порождаемое нейросетями, относится к искусству. Нас интересует принципиальная возможность создания безусловных произведений посредством моделей. Что-то большинство сгенерированных изображений останется тем самым гумусом. Однако здесь вновь нельзя не вспомнить слова Марселя Дюшана. «Искусство — это выход в области, над которыми не властно время и пространство». Если трактовать их без поэтической возвышенности, то они будто бы тоже имеют отношение к нейропроизведениям, которые не могут быть локализованы и масштабированы, исчислены или обмерены историей создания. Кажущаяся же, а на самом деле мнимая простота творчества с помощью искусственного интеллекта напоминает ситуацию, сложившуюся в конце XIX века и вылившуюся, помимо прочего, в модернистский виток развития культуры. Тогда последовательное усложнение картины мира привело с одной стороны к трагическим противоречиям, а с другой — к обескураживающим прозрениям. Определённые аспекты бытия, сбивавшие прежде с толку, были разъяснены философами-редукционистами, упростившими не только восприятие, но и понимание. Маркс, Ницше и Фрейд создали тот базис, в котором мы, многие даже не отдавая себе отчеты и не задумываясь, существуем до сих пор. Особенно от них досталось в сфере духовного. Кризис традиционных религиозных представлений привел к тому, что Маркс обожествлял класс, Ницше обожествлял личность, а Фрейд? Он, в отличие от двух предыдущих мыслителей, был не атеистом, а антитеистом, считавшим, что обожествление — это невроз. Кстати, все трое достаточно высоко ценили искусство. Наиболее умеренное отношение к нему было у Фрейда, что маркирует полное разделение духовных сфер художественной и религиозной природы. В более протяженной исторической перспективе данный процесс носит колебательный характер. Поступательное нарастание сложности достигает определенного предела. И тогда на повестку дня выходят теории упростителей, после чего нарастание возобновляется. Художественный дискурс XXI века переживал безусловную пересыщенность и полнился противоречиями. Потому на возникновение нейросетей можно взглянуть и как на одно из редукционистских явлений.